Часть 2. Глава 9. Майор Штанов, сидя за компьютером, изучал задачи информационного обеспечения в системе МВД. Ему экзамен на знание теории не сдавать, а вот наладить работу отдела информационного обеспечения нужно. И не важно, что сегодня суббота, вторая половина дня, он должен знать на своей новой должности, все, что требуется для работы. Для этого у него есть все необходимое, а главное — кабинет. Пусть и небольшой, зато свой. Дверь открылась, в кабинет ввалилась Люба. «Я за тобой». Она бесцеремонно взяла мужа за руку, собираясь оторвать от дела. «Да погоди ты!» «Что, погоди? Хватит работать! Домой пора!» «Малахов еще здесь, и Стасов с Павловым!» И хорошо. Никто нас не побеспокоит. Люба загадочно сощурилась во взгляде чувственный призыв. А перед глазами майора всплыла картинка. Люба в камере изолятора на фоне решетки. Такая знойная, такая волнующая. Юрий и тогда ее хотел, и сейчас хочет. Но это меняет дело. Он поднялся и уже через пять минут ехал в своей машине. Малахов отпустил его без проблем. Он-то считал его должность не самой важной. Ну да, в отделении хранились оперативно-справочные, криминалистические, дактилоскопические и разыскные учеты. Была автоматизированная дактилоскопическая информационная система, биометрическая идентификация, проводилось противодействие дистанционному мошенничеству — а выдача справок населению чего стоило Вот понадобится кому-нибудь справка об отсутствии судимости, административных наказаний за потребление наркотиков. Куда обращаться? К майору Штанову. Одна только реабилитация жертв политических репрессий чего стоит. Но Малахова политические репрессии волновали мало. У него война с криминалом. Как только громаря приняли так сразу из Москвы прилетела телеграмма. «Принять все меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования». Начальник областного управления со свитой приезжал. Горошникова, Фокина, Долотова и Громаря в тот же день увезли в следственный изолятор под надежный надзор. Делу придали особый статус. Всех, кого только можно было, поставили по стойке смирно, а вот усиления не прислали. Из Москвы так никто и не подъехал, а надежность местных кадров сомнительная. Фокин тому пример. И начальник полиции Ожогин вызывал у Штанова подозрения. «Загонял вас, Малахов, ни на минуту расслабиться не можешь», — цокнула языком Люба. «Вот о чем ты сейчас думаешь?» «Прежде всего я, конечно, думаю о тебе, дорогая». Есть и другая женщина, хитро улыбнулся Штанов. И как ее зовут? Служба или работа? Правильно поняла его жена. Информация. Ее зовут информация. Очень строптивая женщина и очень непостоянная. Ты знаешь, мне уже хочется с ней подружиться, улыбнулась Люба. Ты умеешь дружить, кивнул Юрий. В Пригорьевске Малахов работал над усилением агентурной сети. Так Люба решила ему в этом помочь. И самостоятельно, ничего ни у кого не спрашивая, взяла под свой контроль городской рынок. И что же? Вышла на двух киллеров, и майор Штанов помогал их обезвреживать. Страшно было. Ничего, справился. Не посрамил, так сказать, чести бывшего сотрудника службы собственной безопасности. — а сейчас ему нужна была собственная агентурная сеть, раз уж он должен обеспечивать Малаховой информацией. И кто ему в этом поможет, если не Люба? «Опыт есть», — улыбнулась супруга. «Война у нас, очень серьезная война. Малахов действует по фронту, Павлов и Стасов по флангам, а тыл у него не защищен. Тыл — это мы». Подполковник Ожогин мне не нравится. Себе на уме он какой-то. Вдруг он с борщевиком связан. Да и не вдруг. Проследить за ним надо, где бывает, с кем встречается, кому звонит, — четко выдала Люба. Штанов кивнул. Хорошо, когда жена умная, не надо ничего объяснять. А с прослушкой телефонов и прочими мероприятиями технического характера он сам разберется. Сдержал генерал Соболев свое слово. Штат уголовного розыска расширен. Приказы подписаны, проведены по всем инстанциям. «Поздравляю, старший оперуполномоченный капитан Павлов». Малахов крепко пожал руку Максу, передавая ему новое удостоверение. Тот кивнул с ироничной улыбкой. Он, кажется, совсем недавно значился начальником уголовного розыска. «Поздравил Малахов и Стасова. Этому проще». Он выше старшего опера еще пока не поднимался. «Но сегодня, пожалуй, все», — сказал Артем, глянув на часы. «Половина седьмого уже темнеет, а они все еще на службе. И это в субботний день». «Ну, тогда мы кабинет опечатываем», — кивнул Макс. «Да, и еще один совсем незначительный момент». «Совсем незначительный? Это интригует», — улыбнулся Стасов. С Громарем у вас все очень хорошо получилось. Артем надеялся, что Громаря прижмут крепко, но особой веры в успех не было. И Горошников мог отказаться от показаний, и Фокин, и Долотов. Но нет, все пока держатся. Соболеву, конечно, спасибо, организовал работу с ними. Областное начальство к делу подключил, государственную защиту обеспечил. И криминалисты хорошо постарались. Нашли-таки второй конец веревки, которую Горошников накинул Драбову на шею. А на ней его потожировые выделения. И отпечаток его пальца на боковом стекле Форда обнаружили, среди запчастей. Все к делу приобщено. И Долотова прижали. Нашли человека, который звонил Фокину, тот показал на своего босса. Но самое интересное... Никто не пытался вытащить громаря из-за решетки. Неделя почти прошла. От борщевика никакой реакции. Разве что адвокаты суетятся, бегают, дерзят, угрожают. Впрочем, борщевик еще скажет свое слово. Артем в этом почему-то не сомневался. — Почему только у нас? — спросил Павлов. — Ну, я, может, тоже поучаствовал, — улыбнулся Малахов но мне очередное звание пока не присваивают». Стасов насмешливо и с воодушевлением глянул на Макса. «А что он говорил?» «А на вас генерал Соболев запросил представление. Майорами станете в один день и час». «Однояйцевые майоры? Оригинально». На столе зазвонил телефон, связывающий кабинет с дежурной частью. «Товарищ подполковник, у нас тут сообщение. Труп на береговой улице». «Береговая улица?» — вспоминая, переспросил Малахов. «Кафе «Регата», — подсказал Макс. И оперативный его услышал. «Кафе «Регата», — подтвердил он. Из этого дома и звонили. Дом 47, квартира 20. Мать звонила, сказала, что дочь мертвая. Мать — Латкова Лидия Евгеньевна. Мертвая или убитая? Мать — дочь. Ну, вроде как шея у нее красная, как будто руками душили. Но так, может, и сама плохо стала, за горло схватилось. Я патруль направил, ну и вам позвонил». «Готовь группу», — приказал Малахов. Он положил трубку и выразительно посмотрел на своих помощников. «Кафе регато и случайный труп». «Если регата, то труп не случайный», — качнул головой Макс. «Вот и я так думаю». — кивнул Артем, расстегивая китель. — Суббота сегодня, рабочий день, считай, закончился. Самое время сменить форму на гражданку и отправиться на расследование убийства. Темные вьющиеся волосы, ниточкой брови, длинные ресницы, смеющиеся глаза, чуточку вздернутый нос, ямочки на щеках, нежные ушки с бриллиантовыми сережками. Легкий плащик, светло-серое демисезонное платье, брендовая сумочка, туфли из одного с ней гарнитура. Такой Максим запомнил эту женщину, когда она была жива. И сейчас все то же самое. Те же волосы, те же ямочки на щеках. Только глаза не смеются. Платье такое же дорогое, нарядное, с открытыми плечами, бордового цвета, в ушах сережки с рубинами. На руке браслет, тоже с рубинами, по отдельности взятыми в золотую оправу. И перстень, точно с таким же камнем. Перстень, обручальное кольцо, маникюр рубинового цвета. Молодая женщина сидела на диване, откинув голову назад, на горле красные пятна, следы чьих-то очень сильных рук. Кто-то держал ее за горло, пережимая трахею и ломая гортань. Причина смерти под вопросом — асфиксия или перелом щитовидного хряща. Но в любом случае женщина приняла мучительную смерть. Ей остро не хватало воздуха, умирая, она в ужасе смотрела на своего убийцу. Сопротивлялась, хватала его за руки, била, брыкалась, но все тщетно. Наступила смерть, руки обмякли, обессиленно опустились на диван — на лице застыло выражение страха и страдания. Глаза остались открытыми. Максим помнил эту молодую женщину. Видел ее в компании одноклассников Долотова. Это ведь она приехала в отпуск. На нее указывал хозяин дома. Квартира небольшая, двухкомнатная, но богато отделанная. Мебель из натурального дерева. Диван кожаный, мягкий. Потерпевшая на нем даже не сидела, а полулежала. А ее мать, сухопарая женщина лет 50, сидела в кресле, тупо глядя куда-то перед собой. Дверь была приоткрыта, Максим с Егором вошли без спросу. Женщина на их появление едва отреагировала. — Латкова Лидия Евгеньевна? — спросил Максим. Малахов сначала отправил их со Стасовым на место, а затем уже стал переодеваться. Они с Егором прибыли по адресу даже раньше, чем экипаж патрульно-постовой службы, которую снял с маршрута оперативный дежурный. Латкова, кивнула женщина. Она попробовала подняться, но ее повело в сторону. Максим галантно подал руку. «А это ваша дочь?» — спросил Стасов. «Дочь». Для своих лет женщина выглядела хорошо, была превосходно одета. От нее сильно пахло дорогими духами. Да и покойница, куда-то собираясь, могла набрызгаться. Словом, концентрация парфюма в воздухе зашкаливала. Сыскная собака в такой обстановке может растеряться и не взять след преступника. — В отпуск приехала? — В отпуск. Лоткова вдруг ожила, метнула на него взгляд. — Давно? — Вы откуда знаете про отпуск? — Это ваша квартира. — Да, квартира-то наша. — А вы не представились, — вспомнила Лоткова. Пока Максим вынимал удостоверение, появился наряд. Знакомый уже капитан Володаров, а с ним сержант Летников. Все в форме, стриженные, наглаженные. — А вот и полиция. Совсем невесело обрадовалась Лоткова. — А это что, не полиция? — глянув на Максима, спросил Володаров. — Нет, конечно. — Неужели бандиты? — спросил Стасов. — Из кафе-регата. — Задержите их, это все они. — Лоткова ткнула в него пальцем. — Гражданочка, спокойно, это свои! — мотнул головой капитан. «Свои — Свои? — растерянно пробормотала гражданочка. Она смотрела на Володарова так, как будто он в любой момент мог превратиться в черта с козлиной бородой. — Ну вот же, вот! — Капитан полиции Павлов, старший оперуполномоченный уголовного розыска, Волговодский район. Максим раскрыл свои корочки и даже ткнул в них пальцем. — А откуда про отпуск знаете? — А вы не знаете, что друг вашей дочери был недавно арестован? Гражданин Долотов. — Да, да, слышала. — Ну а кто его задерживал? — Дочь ваша присутствовала. Долотов на нее указывал. Говорил, вот одноклассница в отпуск приехала. «Да, конечно», — протяжно со стоном вздохнула женщина. «Поверила она капитану Павлову. А толку? Дочь-то свою не оживить. Только вот как зовут вашу дочь, Долотов не сказал». «Даша». «А фамилия? Я так понимаю, Даша была замужем». «Козоева фамилия». «А где ее муж?» «Муж?» — задумалась Латкова. «Где муж? Не знаю». «Он вместе с Дашей в отпуске?» — спросил Максим, глядя на галстук, валяющийся в углу комнаты. Поднимать с пола он его не спешил, и к трупу подходить тоже. И сладковые они разговаривали из коридора через широкую арку. Группа еще не работала, а следы преступления, субстанция хрупкая. Одно неосторожное движение — и все пропали. По той же причине Стасов попросил патрульных взять квартиру под охрану с внешней стороны периметра. «Да, Тимур с ней приехал». «На него вы не думаете?» «Почему не думаю?» «Ну, первым делом вы на громаря подумали». Стасов тихо топнул ногой, обращая внимание на кафе, которое находилось под полом. «На громаря», — кивнула женщина. «А кто живет с вами по соседству?» Максим кивнул вправо. Они еще на прошлой неделе установили, что кафе «Регата» занимает второй этаж. Думали весь. Как оказалось, нет. В доме четыре подъезда, квартира Лотковых находилась во втором. Возможно, первый подъезд также свободен от «Регаты». Разврат справа от нас живет. И безобразие. Продолжение кафе «Регата»? Продолжение. Будь они прокляты. Женщина приложила пальцы к глазам, но слезы сдержать не смогла. «Что такое, Лидия Евгеньевна?» «Плохо мне. Вы что, не видите?» С истерическими нотками в голосе сказала она. «Вы уж, пожалуйста, нас извините, но мы должны найти убийцу вашей дочери. Скажите, а Даша так и сидела на диване, когда вы ее обнаружили?» — спросил Максим. «Так и сидела». «И вы поняли, что она не живая?» «А вы в глаза ей посмотрите!» — всхлипнула, собираясь разрыдаться, женщина. «Ваша дочь куда-то собиралась», — опередив Максима, сказал Стасов. «Да, они собирались к друзьям. У Лены Годоваловой день рождения, 33 года. И Даше 32 всего». Все-таки разрыдалась Лидия Евгеньевна. Но Стасов случайно нашел способ унять приступ. А ожерелье у Даши было? Ожерелье, колье, бусы. Я смотрю, у нее везде рубины. Серьги, перстень, браслет. В квартиру тихонько вошел Малахов. Он подал знак, чтобы на него не обращали внимания. — Ну, конечно, было колье, — всплеснула руками Лоткова. — Очень дорогое колье. — Но колье на Даше нет. — Я вижу, что нет. — Вы знали, что ваша дочь собирается в гости? — спросил Максим. — Да, знала. Заехала посмотреть, все ли они в квартире выключили. А тут такое. — Они — это ваша дочь с мужем? — Да, с Тимуром. — А вы приехали посмотреть, все ли они выключили? Они с ночевкой уезжали? — С ночевкой, как обычно. — Как обычно? Да они как приехали, так здесь почти не ночевали. То у Никиты, то у Саши. «Сегодня вот к Лене собирались». «И Тимур собирался?» «Ну, конечно». «И где он сейчас?» «Не знаю». «А он был здесь?» «Да, Даша звонила, сказала, что они с Тимуром к Лене собираются, такси вызвали». «Такси, такси. А это ваш телефон или вашей дочери?» Максим смотрел на айфон, который лежал на журнальном столике у кресла. «Мой телефон». — А телефон дочери не видели? — Нет, но, может быть, он в сумочке. Там, в прихожей, нет? Латкова поднялась, собираясь выйти в прихожую. А там на трюмо действительно стояла сумочка. Похоже, та самая, которую Максим видел у Даши во дворе дома на улице Кожедуба. Ребята сами посмотрят, если вы не против. Малахов мягко взял женщину за плечи и направил на кухню. И выразительно посмотрел на Максима. Работать можно и нужно, но очень осторожно. Сумочку открывал Стас, пользуясь при этом чистым носовым платком. На сумочке могли остаться отпечатки пальцев, Пото жировые выделения одним движением чистого материала не сотрешь, но Стасов действовал осторожно, как щипач, вытягивающий из сумки кошелек. Он вынул из сумки смартфон, сам открыл приложение, через которое можно было вызвать такси. Вызов был в 16.28, поселок Речка, 14 километров, 480 рублей. Автомобиль Hyundai Solaris, номер и два входящих звонка. Оказалось, таксист два раза пытался связаться с Дашей в течение 20 минут. Не дождавшись клиента, машина уехала. — А почему такси? — спросил Максим, окинув взглядом квартиру. — У них что, машины не было? Перед домом Долотова, помнится, стояли «Мерседес» и «Порша». Во дворе Максим видел еще пару недешевых машин. Павлов прошел на кухню. Несчастная мать сидела за столом, а Малахов капал из пузырька в чашку «Корвалол». — Лидия Евгеньевна, один вопрос. Даша с мужем на машине приехали? — Нет, на самолете. А машину я им свою отдала. — Нет в сумочке ни ключей, ни техпаспорта. Машину Тимур водил. — Так может, он сам к Лене отправился, а Даша должна была подъехать? — Не знаю. — Лена в речке живет? — Что, простите? — удивилась Латкова. — Поселок, речка, — сказал Малахов. — Не знаю. Знаю только, что у Лены дом бревенчатый, из лиственницы. Отец у нее из Сибири. — Ах! — Латкова обреченно махнула рукой и обессиленно закрыла глаза. Но Максим не оставлял женщину в покое. Он попросил номер телефона Тимура Козоева, а затем узнал местонахождение мобильника. Действительно, поселок Речка, километрах в десяти от города. Малахов согласился, что Козоева необходимо допросить в первую очередь. Бревенчатый из лиственницы дом находился в самом конце улицы, которая здесь же и заканчивалась, упираясь в деревянный мостик над ручьем. Тупичок освещен, и во дворе ярко горели фонари, играла музыка. Середина осени, но погода отличная, сухо, тепло. Это же не Подмосковье, где сейчас промозгло холодно. Хозяин дома принимал гостей. Калитка открыта. К дому примыкала неотапливаемая, но застекленная терраса. Там в барбекю с камином горел огонь, вкусно пахло жареным мясом, но шашлык уже был подан к столу. Гостей не очень много, вместе с детьми не больше дюжины. Двоих мужчин и одну женщину Максим узнал. Ту женщину, которая во дворе Долотова стояла рядом с ныне покойной Дашей. Тимура он узнал сразу. Черные волосы, смугловатая кожа. Вроде как славянской внешности, но южная кровь угадывалась. Тимур не обращал на оперативников никакого внимания. Он о чем-то мило шептался с пепельной блондинкой, не очень красивой, но, тем не менее, волнующей внешности. Мужчина он молодой, видный, женщина млела от удовольствия. На появление Максима и Егора отреагировал другой знакомый мужчина с залысинами, переходящими в проплешины. — Ой, а я вас знаю, — указывая на Стасова, сказал он. Улыбка медленно сходила с его лица. Тревожное предчувствие прогоняло хорошее настроение. А почему без Даши? глядя на Тимура, спросил Максим. А при чем здесь Даша? нахмурился Козоев. Ну так показания нужны на Долотова. А Даша здесь при чем? Мы всего неделю здесь. А кто это? спросила симпатичная шатенка с вечерней прической и дорогими сережками в ушах. И колье у нее, и браслет и все с каменьями. Понятно, почему Даша так наряжалась. Точно, ярмарка тщеславия. Максим помнил и другую блондинку с бриллиантами в сережках. Красивая женщина, по-настоящему волнующая, но ее здесь почему-то не было. Да и вспомнил он ее только из-за бриллиантов. А кто Долотова арестовал? Неужели правда он замешан в убийстве? Шатенко сложила на груди ладони, обращая внимание и на маникюр, и на перстень с изумрудом. "Вы бы, гражданочка, сняли свои украшения", усмехнулся Стасов. "А что такое?" Из-за стола поднялся широкоплечий толстяк с красными щеками. "Застолье только-только началось, а он уже пьяный и агрессивный. А то, что калитка открыта, заходи кто хочешь. Ну попробуй, возьми". Толстяк стал закатывать рукава, посматривая на свою такую же пышнотелую половину. Видимо, жена должна была его остановить, а она ковырялась в зубах, глядя на Максима и Егора одновременно. А Максим смотрел на Тимура, которую уже совершенно забыла о своей пепельной блондинке. Тревожное предчувствие нарастало. Даша забыла закрыть дверь, с Даши колье сорвали, сказал Павлов. — С Даши? Колье? — Тимур поднялся так резко, что пепельная блондинка вздрогнула. — Вот я и спрашиваю, почему ты здесь без Даши? — Молодые люди, а вам не кажется, что вас в последнее время стало слишком много? — также, поднимаясь с места, спросил Плешивый. — Ваша жена, Тимур Козоев, убита, — сказал Максим. И за столом воцарилась гробовая тишина даже дети замолчали. Слышно было только, как звякнул бокал и упала вилка. И еще цокнула языком пышнотелая особа, вытащив, наконец, мясо из зубов. «Как это убито!» Тимур отчаянно пытался разыграть удивление, но взгляд предательски дернулся. «Когда вы приехали сюда?» «Сюда?» — Козоев ткнул пальцем себе под ноги. «В начале шестого приехал», — глянув на Тимура, сказала Шатенко с вечерней прической. «Вы Елена Годовалова?» «Ну, вообще-то Потапова», — сказал мужчина настолько неприметной внешности, что Максим только сейчас обратил на него внимание. «Среднего роста, щуплый, безликий». шатенко глянула на него, как на пустое место. «Начало шестого — это и пять минут, и двадцать», — сказал Максим. — Пять минут, да, пять минут. — Гражданин Козуев, вам придется проехать с нами. — Но я ничего не знаю, — мотнул головой Тимур. — То есть вы хотите сказать, что это он убил Дашу? — гневно глянув на Максима, спросила Елена. — Будем разбираться. — Даша живая была, когда я уезжал. Козуев схватился за спинку стула, как утопающий за соломинку. — Разберемся. «Я тебе глаза выцарапаю, если это ты Дашку убил!» Елена была близка к истерике. Максим кивнул, мысленно взяв ее на заметку. «Он обязательно поговорит с этой женщиной, но не сейчас, а когда она успокоится». «Давай!» Стасов подошел к Тимуру, схватил его за руку. Тот дернулся, но сам же себя и осадил. Он видел, как заламывают Долотова, и с ним могли поступить точно так же. «Я сам!» «Извините за испорченный праздник!» Максим сочувствующе вздохнул, глянув на Годовалову Потапову, и пошел за Стасовым, который уводил Козоева. Елена догнала Максима, взяла его под руку, но только для того, чтобы остановить и даже дернуть на себя. «Это что, правда? Дашки больше нет?» «Мы обязательно с вами об этом поговорим». «Как он убил Дашку?» — спросила Елена, кивком указав на Козоева, которого Стасов проталкивал в проем калитки. «Если это он». «Он! Я знаю!» «А это уже интересно». Максим сам взял женщину под руку, косо глянув на невзрачного человека, который стоял неподалеку с беспомощным осуждением, глядя на них. Этот сукин кот ей изменил. — Так. — С нашей школьной подружкой. — Когда? — Может быть, во вторник, а может быть, в среду. А рассказал об этом в четверг. — Жене рассказал? — Нет, Суздалю! — глянув на Плешивого, сказала Елена. — Да что ты несешь? — махнул на нее тот рукой. — Может, это подстава какая-то, а ты несешь? Они рому замели, убийство ему шьют. «Да? Подстава?» — Елена вырвала руку из мягкого, если не сказать, нежного захвата Максима. «Ну, вы же должны знать, где жила Даша. Можете съездить, посмотреть. Спецмашина еще не подъехала». «Какая еще спецмашина?» — сначала спросила, а затем уже подумала Елена и приложила карту ладошку, в ужасе, глядя на Максима. «И вашу школьную подружку можете прихватить». Еву? А с кем согрешил Тимур? Козел он, так ему и передайте, а Ева не поедет. Почему? Нет ее здесь, уехала. Куда? Да кто ж ее знает, у нее птица вольная. Она птица вольная? Ну и она тоже. Самолет у нее свой, села и улетела. Сегодня здесь, завтра на Самуях. Понял, спасибо. Извините за вторжение, всего хорошего. Не хотел Максим расставаться с Еленой. Женщина под впечатлением, ей хотелось говорить, а он рад любой, даже пустопорожней информации. Но Тимур уже в машине, Стасов ждет, да и Малахов тоже.